Глава 11. Согласованность. Видели когда-нибудь на фотографии, либо в познавательно-просветительной передаче Клубкиной путешествий китайского петуха? Это такая экзотическая птица, у которой хвост достигает 8, а то и 10 метров. Хвост ее так красив и так ценится, что хозяин во время прогулки своего питомца вынужден нанимать рабочую силу дабы этот хвост за гулякой таскали. Вот такая это дорогостоящая в содержании птица. Ударные атомные подводные лодки тоже таскают позади себя дорогостоящие хвосты, но, в отличие от китайских курей, делают это самостоятельно. В хвостах тех расположены гидроакустические локаторы пассивной и активной природы. Чем больше тот локатор в размерах, тем лучше его чувствительность, и тем больше диапазон его частотного использования. Но, конечно, не все так просто. Миниатюризация аппаратуры тоже имеет значение. Например, революционный пролетарий из-за проведенной когда-то борьбы с космополитизмом и кибернетикой имел на борту менее мощные, чем у противника компьютеры, а потому хуже анализировал улавливаемые своим шикарным хвостом сигналы. Потому однажды он подвергся неожиданной атаке подводной лодки Атланта класса си Wolf. Мичман-акустик Пролетария обнаружил присутствие врага, только когда в сторону русской субмарины понеслись торпеды МК-58. «Скоростное погружение!» — скомандовал капитан. «Есть скоростное погружение!» — вторили ему офицеры-помощники. «Рули погружения на 10 градусов! Заполнить балластные цистерны!» «Есть это, есть то и есть все!» — ответили по интеркому из соответствующих отсеков. «Акустики!» «Где наш подлый империалистический враг?» — поинтересовался лысый не от радиации, а от мамы природы капитан. «А не слышим его, гада?» — ответили взволнованные акустики. «Для чего я вас поил, кормил, воспитывал?» — спросил сияющий лысиный капитан, накрывая свою прелесть фуражкой. «Не виноваты мы, начальник!» — ответствовали с гидроакустического поста. «Уши наши вымыты и ватою вычищены, и чувствительность их такова...» что едва-едва шевеление молекул воздушных не различаем. Но промышленность дала нам аппаратуру, недоведенную до ума. «Не время сейчас разборки вести», — увещевал лысого капитана, накрытый волосами замполит. «Надо дело делать». «Как же его делать?» — возражал ему на то капитан. «Известен, но не видим наш враг. Совершаем мы бегство, коммунизму несвойственное». «А вы, командир, вспомните работу Ильича. Шаг вперед, два шага назад, и станет вам легче». Утешил начальство замполит. «И то правда», – сразу воспрянул духом капитан. Как известно, лодка революционной пролетарий могла погружаться так глубоко, что почти никакая торпеда империализма не могла за ней угнаться. Но на горе теперь в нее послали две МК-58, новейшие торпеды калибра 660 мм, которые по своим ТТХ умели нырять на 950 метров, а потому... Несмотря на все старания пролетария, продолжали его преследовать. Уж он и рулина на 15 градусов поставил, и реактор жидкометаллическим теплоносителем нагрел до максимума, и даже ловушку имитатор в Ленинграде сработанную, по стоимостью 12 детским садикам равную, выпустил наружу, а МК-58 все не отстают. Так и гнались за революционным пролетарием торпеды подлые покуда давление воды им так компьютерные головы не сдавило, что логарифмы с интегралами поперемешались. Вот только тогда, почти на предельной для пролетария глубине, они и отстали. «Фух, пронесло», — сказал в облегчении капитан, фуражку снявший и утирая платочком свое достоинство. «Фух», — вторили ему офицеры-помощники. «Еще как фух», — поддержала команда по интеркому. «Как наказывать империалиста будем?» Спросил обладающего прической замполита, имеющий ущерб головы, капитан. «Может, пора спецзаряда расчехлять?» «И то правда», — согласился замполит. «Почему, собственно, нет. Территория ведь наша?» «Да», — согласился капитан. «По карте гравитационных аномалий вполне даже наша». «Значит, принято единогласно?» — спросил русоволосый замполит. И капитан кивнул ему протертый платочком головою.